Глава 15. Я делаю вид, что ничего не слышала. Сажусь за стол, вопросительно смотрю на маму. «У нас будут гости?» — киваю на лишний прибор. «Я как раз к тебе хотела идти», — бубнит мама, бросая недовольные взгляды на Бориса. «Тут э, такое дело. У наших соседей был пожар. Он успешно потушен, но сейчас там воняет гарью. Тимофей и Лариса попросили на недельку приютить их сына Кирилла». «Понятно». — киваю, пожав плечами. «Ты ведь не против?» «Да нет». «Конечно, я против. Что вообще за вопросы? Но разве меня кто-то будет спрашивать? Они же все решили. Даже если я скажу, что категорически против и гордо уйду в свою комнату, Кирилл все равно к нам переедет, а я выставлю себя истеричкой». «Ну и отлично», — говорит Борис. «Кир где-то на подходе». Я встаю из-за стола, понимая, что ужин немного переносится. Мама не достает блюда из духовки, не раскладывает его по тарелкам. Мы все ждем прихода Огнева. Он заявляется минут через пять с небольшим рюкзаком и сумкой в руках. Старается выглядеть дружелюбно и даже улыбаться пытается, но я вижу, что он недоволен. — Кирилл, Зина ужин приготовила. Мы всей семьей собираемся. Составишь нам компанию? — А это обязательно? — Обязательно. Кивает моя мама. «У нас такая традиция. Пошли». Борис поджимает губы. Видимо, не планировал продавливать Кирилла, но возражать маме не пытается. «Я же злюсь на Огнева. Ну что ему стоит побыть человеком в чужом доме? Корону с него, что ли, свалится?» Мы молча следуем на кухню. Мама впереди, следом Кирилл. Мы с Борисом идем позади. «Аня, можно тебя попросить?» Говорит шепотом: постарайся проявить Кириллу, сочувствие, и подружиться. Он сложный парень, но у них в семье сейчас проблемы, ему нужна поддержка. Постараюсь. Бурчу в ответ. Еще бы ему была нужна поддержка от меня, я бы точно преуспела. Но судя по тому, как негативно он настроен, я ему не сдалась. Ужин проходит в полной тишине. Мама пытается как-то разрядить обстановку. Ее попытки подхватывает Борис, но мы молчим. Я понятия не имею, что говорить. Кирилл же просто ест. Ощущение, что ему и вовсе фиолетово, что здесь происходит, и что мои родители стараются. Никакой благодарности я от него не услышала, да и мама тоже. Правда, по окончании ужина он все же говорит спасибо и даже добавляет, что было вкусно. «Идем, я покажу тебе твою комнату», — говорит Борис кирилл Кириллу. «Тот встает. Я же проявляю энтузиазм помочь маме с уборкой и мытьем посуды. Все лучше, чем идти к себе в комнату и слушать, как Борис будет разговаривать с Киром. Я более чем уверена, что его комната будет располагаться рядом с моей. Смежная. Я вообще вот ни разу не рада такому раскладу». «Это временно», — говорит мама. «Придется немного потерпеть». «Хорошо», — киваю. «Вы нормально ладите?» Мне Кирилл показался грубоватым. Я пожимаю плечами, от мамы ничего не утаить. Я пойду к себе. Устала. Так ничего о нем и не скажешь? Мы сильно не общаемся, хмыкаю. Он показался мне обычным. Мама, кажется, удовлетворена моим ответом, по крайней мере, она не пытается расспрашивать меня дальше. Я сбегаю в свою комнату, соседняя дверь плотно закрытая, чему я несказанно рада. Надеюсь, Кирилл там спит. То, что он не спит, я понимаю, когда забираюсь на кровать, чтобы спокойно почитать. Вместо тишины я слышу музыку. Не на весь дом, разумеется, но родители ее точно не услышат. Их спальня находится на противоположной стороне, зато я прекрасно слышу эту раздражающую уши музыку. Кто такое вообще слушает? Ощущение, что там кого-то убивают». Не выдерживаю я через полчаса. Я и страницы не смогла прочитать под этот ор. Решительно встаю с кровати и иду к своему соседу. Стучу в дверь громко, чтобы он услышал, но меня никто не открывает. Я дергаю ручку, и она неожиданно поддается. Я тут же шагаю внутрь, не давая себе опомниться, пусть выключит эту музыку. Оказавшись внутри, осматриваюсь. Комната пуста, а источник звука — оставленная на кровати колонка. Отлично. И как выключается эта музыка? И где тогда Кирилл? «Зачем оставлять колонку и уходить? Ему самому не нравится то, что играет?» Я быстро подхожу к кровати и хватаю колонку в руки, верчу ее в разные стороны, ищу кнопку, когда слышу за спиной «положи на место» и не смей трогать мои вещи. От неожиданности я отбрасываю колонку на кровать и поворачиваюсь. Кирилл стоит в одних спортивных штанах. Через его плечо перекинуто полотенце, а лицо излучает угрозу. «Что ты делаешь в моей комнате?» Музыка вдруг прекращается. Через мгновение я понимаю, что это Кирилл ее отключил. С телефона. «Пришла попросить тебя отключить музыку. Я за стенкой, между прочим, сплю. И мне слишком громко. Читать мешает». «И?» «Это повод вырываться ко мне в комнату?» «Я думала, тебя нет. Хотела отключить». Я опускаю взгляд, потому что вдруг понимаю, что парень наполовину раздет. На нем только спортивки и кое-как накинутое полотенце. «Ты пришла только из-за музыки?» «Да!» Если уж ты собираешься здесь жить, сделай так, чтобы тебя не было слышно». «Вот как». Он усмехается. «А то что? Мамочки, пожалуешься?» «Я ошарашенно смотрю на Кирилла. Как ты можешь? Ты ведь здесь...» «Я едва не говорю «никто», но вовремя прикусываю язык. Даже стыдно от того, что хотела сказать «Никто, да, новенькая?» «Мне и самому не по кайфу тут находиться». «Но если ты еще раз зайдешь в мою комнату без спроса, пожалеешь». «Пошел ты!» «Злюсь». «Еще раз музыку включишь, я скажу обо всем Борису, и он тебя выставит!» После этих слов я решительно покидаю комнату и успокаиваюсь только за своей дверью. Закрываюсь на ключ от греха подальше. «Иди, знай, что моему вынужденному соседу придет в голову!»